Глава одиннадцатая Звонкая птичья трель, похожая на пение утреннего вестника с северных лугов, вспорола небо, и я подняла голову, машинально ища глазами громкоголосого певца. Вон та точка, высоко-высоко в бирюзовой глубине. «А ты точно не древняя?» — в третий раз переспросил Биоид и закопошился под курткой. Его уже привычный ворчливый голосок звучал несколько обескураженно. Он даже на хозяинах до сих пор так и не переполз. «Угу», — в третий раз односложно подтвердила я и откинула голову на плечо Фелициусу. Мы лежали на могильном холмике, опираясь спиной на полустертую эпитафию, чей-то давно забытый след в камне. Вокруг по кладбищу деловито шныряла куча народа, детей и их преподаватели эвакуировали. Зато набежала добрая полусотня искателей, охранителей, лекарей и еще шут знает кого. Она очень осторожно переложила раненую руку поудобнее и удовлетворенно вздохнула. Что это было? Фантастическое везение новичка или сошедший с на меня наконец-то настоящий полноценный боевой транс мастера смерти? Не здешнего мастера, а настоящего из прошлой жизни. И стои где были изнуряющие тренировки, испытания на грани возможностей, боль, ломка и жалкое подобие воинского безумия. которым мы, малолетки первого круга, жутко гордились. Только теперь я поняла, что значит по-настоящему впасть в боевой транс. И сама с трудом верила, что стремительная смерть в маске, покрошившая десяток тварей, сливаясь в единое целое с хищным серпом на цепи, — это я. Вроде и моя память, а вроде и... Во всяком случае, расплата за этот подвиг настигла меня, а не кого-то другого. Когда транс схлынул, я рухнула между могилами, как подрубленная, до крови закусив губу, чтобы не заорать от боли в порванных мышцах и связках. «С-с-с!» Распрыгалась одна такая, без разогрева, без нормальной растяжки. Когда тренировалась, забыла уже. Хорошо Фил успел обернуться в человека и поймать меня на руки. Ну и лежим теперь на травке, птичку слушаем. Лекарь мне уже диагностику провёл, регенерирующий браслет нацепил. За отказ от госпитализации обматерил. Старший хранитель строгим и одновременно опасливым голосом приказал с места не сходить, пока не допросит и мнемозапись боя не снимут. Вот и лежим. «Вы устали, мастер?» — зачем-то спросил вслухку Сригама. Вежливая и какая-то даже льстивая интонация звучала от него очень непривычно, но я прекрасно понимала, что вокруг чужие существа, а я как бы кашу под древнюю. Безумна. Голова от такого количества народа просто кружится. Так же вслух ответила я, сделав вывод, что информация рассчитана на многочисленную публику, посматривающую на меня с плохо скрываемым интересом. В меня огромным плотным потоком полилась чистая скверна, переработанная моим оружием. Хватит, от неожиданности слишком резко выкрикнула я, от чего застыл не только фил, но и все вокруг. Оставь себе Э лучше скинь мою долю на карточку. Уже более спокойно добавила я мысленно, ощущая что-то вроде лёгкого несварения у ауры. Интересно, разве скверный можно переесть? Во время транса я не осознавала, а сейчас вспомнила, что, кажется, выпила одну тварь подчастую, нечайно. И я не уверена, что сделала это через Филу. Похоже, я совсем какой-то заковыристый мутант. Но теоретически плохо стать от съеденной скверной не должно. И мастера, и оружие её поглощают только в путь, и ещё ни один не лопнул. Разве что каждый в своём виде. Оружие питаются дикой, сразу из тварей, а мастера уже переработанные через источник оружей. А вот медицинскую уже адаптировали для всех. По идее, я могу брать любую. Но к чему тогда это чувство переедания? Уже когда мы встали с могилки и выковали плоского ёжика у меня из-под куртки и пересадили филу в капюшон, Выдали короткий слепок памяти Боя, ставшему совсем почтительным хранителю, и медленно побрели к выходу с кладбища. Я осознала ещё один интересный момент. «У нас ведь оплата была нефиксированная. А вся сквер, на которую соберём?» «Хм», — почему-то подавился Пимпла. «А я говорил. Только зря могилы обшаривали. Тут мы, по прикидкам, не меньше двадцати средних кубов подняли на каждого». Ещё сколько-то ты уже сожрала, правда. А ведь нам за предотвращение гибели мелких ещё и награда положена. О, и компенсация от искателей за неверную инфу. За что награда? — не поняла я. Нас же для этого и наняли. Мы просто сделали свою работу. Ну, значит, премия. Пимпла пожал колючками и радостно потёр лапками свой нос картошку. А ты оказалась выгодным приобретением. Купим мне новый накопитель. Всю дорогу помалкивавший Фил не выдержал и хмыкнул. Я покосилась на него, на пимплу, и мы с Орожем хором заржали. Не засмеялись, а именно заржали. Прекрасно. Напряжение само нашло выход. Это азбука психологической гигиены нас учили. Не слушай его. По такая его желаниям я бы давно уже без единого малого куба остался. Потому он и обжорка. Отсмеявшийся и утерев слёзы, сказал Филициус: Новый накопитель — это не обжорство, — надулся Биоид. Это необходимость. И вообще, это шальные деньги, незапланированные, а значит, можно потратить. Не делай вид, что уже забыл слова нашего мастера о семье. Не отбирай у её детей последнюю кроху скверны. Без стыжа этой животина. Теперь поперхнулась я. Они что, решили, что я молодая, но многодетная мамаша? Да. Забавно представлять своего ворчливого мастера своим ребёночком. Хотя Тянов вполне под это определение подходит. Ага. А Шео старый дед, намного хуже детей в своём маразме. Пока разговаривали, успели выйти за пределы антипортального купола, и я наслаждаюсь тем, что уже не надо судорожно считать крохи скверны, активировала портал на ту самую крышу небоскрёба, над рынком наёмников. Тугой плотный ветер с запахами перегретого железа и мокрого бетона ударил в лицо, и я вдохнула полной грудью. Нет. Природу я тоже люблю. Но мегаполисы с их толчеёй и техникой это ведь идеальные охотничьи угодья для сестёр смерти. Да и для мастеров с оружием. Короче, люблю я город. Города прибыльны, а я меркантильная. И очень этим довольна. Я обернулась к Филу и вгляделась в его спокойные глаза. Как жаль, что уже надо возвращаться. Я и так задержалась дольше, чем рассчитывала. Тянко могла уже проснуться и устроить очередную истерику. Вальду могло стать хуже. Шэо мог в панике вызвать кого-нибудь не того. Короче, нельзя их одних оставлять надолго. Да и в академии уже меньше, чем через 6 часов, нельзя прогуливать. Эх, времени спуститься в номер и получить то, чего я хочу, нет. Но поцеловать его мне никто не запретит. Снова бежишь. — спросил Фелицус с слегка задыхающимся голосом. Когда мы, наконец, с трудом оторвались друг от друга. — Не могу оставить их надолго. Не слишком вдаваясь в подробности, но и не соврав, ответила я. Кусаригама, понимающий, кивнул и разомкнул объятия. А я не сдержалась, поддалась порыву, снова быстро поцеловала его в губы и пообещала. Попробую вырваться завтра. — Правильно, я тут в каталог залез. «Нужный мне накопитель стоит пятьдесят средних», — влез обжорка. «Так что сходим ещё на одну охоту, и он у меня в кармане». «Кому что, а ёжику камень», — фыркнула я и пальцем щёлкнула биоида по носу. Он сердито запырчал, замахал на меня короткими лапками и надулся. «Я не ёж, я пимпла, древесная, дикобразная и неграмотная дикарка». «Да хоть попушонок с колючками», — напоследок подразнила я, — Припомнив забавного зверька из своего мира, отступая на шаг и активируя телепорт к воротам академии. Осторожничать и потыть следы это в подкорку вбито, а я и не стремлюсь это оттуда выскрести.